Глава 28. Нет нужды подробно описывать те страдания, которые мы пережили на маленьком судёнышке в течение долгих дней, когда нас бросало по бесконечному океану. Неистовый северо-западный ветер дул целые сутки. Когда же он затих, то поднялся юго-западный. Это было для нас самое худшее. И я принялся за свой якорь. Высвободил парус, поставил его и старался держать лодку хотя бы в юго-восточном направлении. Через три часа, это было уже в полночь, в самый темный час на море, поднялся свирепый юго-западный ветер. И я принужден был опять снять парус и сделать из него плавучий якорь. Когда настало утро, я сидел с опухшими глазами и смотрел на побелевший океан, который грозил проглотить нашу скорлупку. Брызги и пена так заливали нас, что я не успевал вычерпывать воду. Все одеяла промокли, все было мокро, за исключением мод, которая под своими брезентами в резиновых сапогах и в толстой фуфайке оставалась сухой. Только руки, лицо и волосы ее были мокры. Время от времени она сменяла меня и храбро вычерпывала воду или наблюдала за ветром. Все на свете относительно. Это было небольшое волнение, а не буря. Но для нас. Боровшихся за свою жизнь в нашей утлой ладье, Оно казалось страшным штормом. Озябшие и измученные, Мы весь день боролись с ветром, хлеставшим нас по лицам, Избесновавшимся морем, Белым от пенистых гребней. Пришла ночь, но мы не ложились спать. Настал день, и все еще дул прямо в лицо ветер, И ревело море. В следующую ночь Мот заснула от изнеможения, Я укрыл ее непромокаемым плащом и брезентом. Она окоченела от холода. Я боялся за ее жизнь. Следующий день тоже был холодный и неприветливый, с тем же завывавшим ветром и ревевшим морем. Я не спал уже 48 часов, промок и продрог до костей, и был полумертв от утомления. Я ослабел столько же от усталости, сколько и от холода. Мои болевшие мускулы причиняли мне невыносимые страдания, когда я начинал работать, а работать мне приходилось безостановочно. И все время нас гнало на северо-восток, в противоположную сторону от Японии, прямо к неприветливому Берингову морю. И всё еще мы были живы, жива была и наша лодка, а ветер все дул, точно сорвавшись с цепи. К вечеру третьего дня он стал еще сильнее и злее. Но нашей лодки то и дело погружался в море, и вода в ней поднялась на целую четверть. Я вычерпывал ее как сумасшедший. Нам грозила большая опасность. Вода придавала лодке излишний вес, и она стала терять равновесие. Еще одна огромная волна, и мы погибнем. Когда мне удалось вычерпать всю воду, я снял с брезент и накрыл им нос шлюпки. И хорошо сделал. потому что его хватило на целую треть лодки, и три раза подряд в течение следующих часов он отражал низвергавшиеся на него волны. Мод была в жалком состоянии. Она сидела на дне лодки, съежившись комочком, с посиневшими губами и серым измученным лицом. Но в глазах у нее светилась бодрость, и губы ее шептали ободряющие слова. «Самый сильный взрыв бури был именно в эту ночь». Хотя я его и не заметил. Я окончательно выбился из сил и заснул, сидя на запасных парусах. К утру четвертого дня ветер вдруг затих. Море успокоилось и выглянуло солнце. О благословенное солнышко! Мы купались в его благодатных лучах, отогревали наши бедные тела, оживая, как букашки после бури. Мы снова улыбались, шутили и старались бодро смотреть в будущее. На самом деле положение было хуже, чем раньше. Мы теперь были дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули призрак. Хотя я и не мог точно определить ни долготы, ни широты. Судя по тому, что нас относило течением на две мили каждый час, и что буря продолжалась более 70 часов, нас должно было отнести к северо-востоку не менее как на 140 миль. Но и это вычисление было только приблизительное. Где мы были теперь, я не мог определить. Было весьма возможно, что мы находились где-нибудь вблизи призрака. Нам попадались на пути нашем котики, и я ожидал, что в любую минуту мы можем встретить какое-нибудь промысловое судно. И действительно, в полдень, когда опять с новой силой задул юго-западный бриз, мы увидели на горизонте шхуну, но она скоро исчезла из виду, и снова мы остались одни. Случались туманные дни, когда даже мод падала духом, и я не слышал от нее ободряющих слов. Бывали дни полного штиля, когда мы качались на пустынной, необъятной поверхности океана, подавленной его величием, и когда нам казалось чудом из чудес, что мы все еще живы и боремся за жизнь. Случались дни измороси, ветра и мокрого снега, когда мы никак не могли согреться, или дни проливного дождя, когда нам удавалось наполнить наши бочонки пресной водой, выжимая промокшие паруса. Моя любовь к мод все возрастала. Мод была такой разносторонней, такой многогранной, богато одаренной натурой. Я мысленно называл ее разными нежными именами. Я тысячи раз готов был признаться ей в любви, но понимал, что было еще не время — для такого объяснения. Не время просить от женщины любви, когда взялся помочь ей спасти ее жизнь. Мне казалось, что я умело скрывал свои чувства и не выдавал себя ни взглядом, ни жестом. Мы были добрыми товарищами, и с каждым днем наша дружба становилась все крепче. Больше всего меня удивляло в ней полное отсутствие робости и страха. Ужасное море — Утлая ладья, бури, испытания, полное наше одиночество и странность положения. Одним словом, все то, что испугало бы даже самую храбрую женщину, по-видимому, не оказывало никакого впечатления на нее, воспитанную в обстановке изнеженности и комфорта. Нет, впрочем, я не вполне прав. Она была в то же время и рабка. Ее телесная оболочка знала страх, но дух ее... Царил над плотью. Она вся была дух. Всегда и прежде всего дух, Составляющий сущность жизнь. Всегда спокойная, Как были спокойны ее глаза, И уверенная в постоянстве И вечности законов, При всей видимой изменчивости природы. Опять настали бурные дни, Дни и ночи штормов, Когда океан терзал нас Своим зловещим ревом И грозил поглотить нашу Боровшуюся с волнами лодку. и всякий раз нас относило всё дальше и дальше к северо-востоку. В одну из таких бурь, самую злейшую из всех нами испытанных, я взглянул на горизонт. Я ничего не искал, а скорее просто молил стихию прекратить, наконец, свою ярость и пощадить нас. Я не решался поверить тому, что увидел. Дни и ночи, проведенные без сна в непрерывной тревоге, вероятно, помрачили мой рассудок. Я посмотрел на Мод, чтобы проверить себя. Вид ее милых мокрых щек, уже давно нечесанных волос и карих глаз, все еще полных бодрости, убедили меня, что я хорошо вижу, что зрение мое нормально. Я стал смотреть вдаль и опять увидел далеко врезавшийся в море мыс. Черный, высокий и голый. У его края пену прибоя и черную. неприветливую линию берега, уходящую на юго-восток. «Мот!» Мод, воскликнул я. Мод. она повернула голову. «Это не Аляска?» — вскрикнула она. «Увы, нет!» — ответил я. «Вы умеете плавать?» Она покачала головой. «И я тоже не умею!» — сказал я. «В таком случае мы должны добраться до берега не вплавь, а войти в какую-нибудь бухточку между скал и выбраться на берег». «Но нам необходимо спешить, очень спешить». Я говорил спокойным и уверенным тоном, хотя в душе у меня никакого спокойствия не было. Мот поняла это и пристально посмотрела на меня. «Я еще не поблагодарила вас, — сказала она, — за все, что вы для меня сделали, но...» Она не договорила, точно подыскивая слова для выражения благодарности. «Что же дальше?» спросил я угрюмо, так как мне не понравилось, что она стала меня благодарить. «Помогите же мне!» — улыбнулась она. «Сделать распоряжение на случай вашей смерти? Нет уж, извините, мы еще не собираемся умирать. Мы должны высадиться на берег и найти там приют, прежде чем начнет темнеть». Я говорил решительно, не веря ни одному своему слову. Я не чувствовал никакого страха, хотя был уверен, что мы погибнем в этой кипящей пучине и разобьемся о скалы, которым нас быстро несло. Подходить к берегу с парусом было невозможно. Ветер немедленно перевернул бы лодку, и волны залили бы ее. К тому же и самый парус с запасными веслами тащился теперь позади нас в воде. Как я сказал, я не боялся смерти, но у меня замирало сердце при мысли, что должна умереть МОД. Моё проклятое воображение уже представляло ее разбитую и изуродованную о прибрежные скалы, и это терзало меня. Я нарочно заставил себя думать о том, где бы найти наиболее безопасное место для высадки. Говорил об этом мод, но не верил себе, хотя и очень хотел бы поверить. Я ужаснулся при мысли о страшной гибели, и на один миг... Мною вдруг овладело дикое желание схватить Мот на руки и вместе с нею броситься в волны. Затем я решил подождать, и только в последнюю минуту, когда мы окажемся у самых скал, взять ее на руки, сказать ей о моей любви и, прижав ее к себе, броситься вместе с нею навстречу неименуемой гибели. Инстинктивно мы прижались друг к другу на дне лодки. Я почувствовал, как ее рука коснулась моей. И так, без слов, мы ждали конца. Мы были недалеко от западного края мыса, где ветер был тише, и я надеялся, что нас пронесет мимо скал раньше, чем мы попадем в полосу прибоя. мы все всё-таки должны высадиться на берег», — заявил я с уверенностью, которой в сущности у меня не было. «И мы высадимся, клянусь Богом!» — воскликнул я пятью минутами позже. Я побожился, вероятно, в первый раз в жизни, и смутился. «Простите меня», — сказал я. «Вы этим только еще больше убедили меня в своей искренности», — ответила она с радостной улыбкой. «Теперь я уверена, что мы действительно высадимся». Я увидел, как за мысом постепенно вырастали отдаленные холмы, и перед нами открылись береговая линия и глубокая бухта. В ту же самую минуту до нашего слуха донёсся Непрестанный и мощный рев. Он был похож на отдаленный гром и слышался с подветренной стороны, заглушая шум прибоя. Когда мы обогнули мыс, перед нами открылась бухта с широким песчаным пляжем, который был покрыт миллионами котиков. Их рев и доносился до нас. «Лежбище!» — воскликнул я. «Теперь мы спасены!» «Здесь, наверное, есть и люди, и крейсера для защиты животных от браконьеров. А может быть, здесь есть и стоянка?» Продолжая изучать линию прибоя, я сказал, «Плохо, но не так, как было раньше. Теперь, если боги будут к нам милостивы, мы обогнем ближайший мыс, подойдем к хорошо защищенному берегу и сможем высадиться на песчаный пляж, даже не замочив себе ног». И боги были милостивы к нам. И первый и второй мысы оказались с подветренной стороны. Мы обогнули оба мыса в опасной к ним близости, и перед нами открылась бухта. Она глубоко вдавалась в остров, и начавшийся прилив внес нас туда под защиту мыса. Здесь море было спокойно. За исключением мягкого берегового прибоя. И я вытащил из воды свой плавучий якорь. Берег изгибался все дальше на юго-запад, пока, наконец, не показалась маленькая бухта, где вода стояла неподвижно, точно в пруду, и лишь изредка подёргивалась легкой рябью, когда дыхание шторма врывалось сюда через окружавшие бухту скалистые стены. Здесь не было котиков. Киль лодки коснулся дна, покрытого галькой. Я выскочил и протянул руку МОТ. Через мгновенье она была рядом со мной. Но как только мои пальцы разжались, она вдруг ухватилась за меня. Я тоже покачнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Мы так долго пробыли на вечно волновавшемся, неспокойном море, что теперь твердая земля вырывалась у нас из-под ног. Нам казалось, что песок под нами то поднимался, то опускался, и что скалы прыгали вокруг нас — точно борта корабля». «Я должна сесть», — сказала Мот, нервно смеясь и опустилась на песок. Я с трудом поставил лодку в безопасное место и присел к Мот. Так мы высадились на остров усилий. Больные земной болезнью после продолжительного пребывания на море.